Последние бои и походы. 5 июня. Получили задачу на боевой выход. Завтра-послезавтра выходим в урочище Аргу на месяц-полтора. Готовимся. Подошел командиру с просьбой не брать Студенкина и Кузнецова в горы. Они после обследования в Кабуле прибыли со справками о психических отклонениях и целесообразности использования их в подразделениях обслуживания. Получил ответ. Вперед их, на мины. Пусть минные поля разминируют. И песенку в придачу. Хорошо тому живется, у кого одна нога. Тому пенсию заплатят, и не надо сапога. ему смех, а мне проблема, обуза Но делать нечего, придется брать с собой. Назначай ответственных из числа опытных сержантов, чтобы приглядывали, пить не давали. А то они свою воду выпивают на первых километрах а потом их, обессиленных приходится тащить. У меня сменился позывной. Был метель, стал лоза. 7 июня. В ночь выдвигаемся с разведроты с задачей занять перевал рискан и обеспечить с утра прохождение главных сил полка. Разведчики занимают перевал слева, моя рота справа, от старой кишинской дороги. Вышел в указанное место, занял высоты. С собой взяли Гошу. Он уже здорово вырос за три месяца. Ему подрезали уши. Афганцев почему-то на дух не переносит. Чует их метров за сто. Лучшего часового не придумаешь. 8 июня. Никогда столько войск не бывало в этих местах. Десятки боевых машин, пехоты, танки, артиллерия, связные машины и тылы. Враги опешили, отошли без боя. Разведчики приволокли языка. Пытались что-то узнать, молчит. Командир кричит. Поговорить с ним по телефону. Но ну и после телефонного разговора пленный ничего не сказал. У афганцев есть свои герои. Уточняем задачи. Моя рота проверяет кишлаки Акбурья и Шахмари. Они находятся рядом. Восхищаюсь инженерным оборудованием местности. От кишлаков на господствующей высоты идут ходы сообщений, а там траншеи в полный профиль. Перекрытые щели, дзоты и все вырублено в камне Все местное население ушло, остались старики и дети. Шахмари нашли одного. То ли не успел уйти, то ли специально для наблюдения остался. Нашли у него в доме пистолет и мешок с патронами к буру. АК, ПК. На вопрос где духи, отвечать отказался. у щели под кишлаком протекала речушка. Там росла развесистая чинара. После третьего взвешивания на челме... Начал разговаривать. Самое страшное наказание для правоверного мусульманина Быть повешенным. Душа в рай не попадет. Рассказал, что в пятистах метра, где находятся два глинобитных домика, накануне пришли два душмана, которые сейчас там находятся. Направляю Сашу Алла Шарафова, с отделением туда для захвата. Сам сижу на крыше, курю и наблюдаю. Вдруг раздается залп настолько плотный, то на мгновение моих солдат накрыло пылью. С недолётом небольшим ударили. Заработал ДШК. Наши залегли, ищут укрытие. Посылаю Смиренского на выручку. Может быть, есть раненые, убитые. Необходимо помочь отойти, вытащить. Смиренский спустился в ущелье, дальше не идёт. Ввязался в перестрелку. Эх, Володька, Володька, дрогнул. Первый раз попал в серьёзную переделку. Ничего, обстреляется, научится. Кинулся сам, Смиренский за мной. Хорошо ущелье извилистое, как траншеи Прыгаешь с одной стенки к другой. Тут же то место, где только что был, вражеская пуль летит. Очень плотный огонь ведется. Выползаем на высотку, где ребята залегли, оглядываясь, никого. Неужели утащили, пронеслась мысль. Вдруг, замечая, как на высоту, где находится рота, выползают бойцы. 1 два, 10 слава богу, все целы. Самим бы сейчас уйти. Где ползком, где бегом, совершая карбатические прыжки через дувалы, отходим и мы. Заняли оставленный духами укрепрайон, останавливаемся на ночь. У меня один погибший, Миша Бориченко. В находился, пуля влетела в амбразуру, попала в рот и вышла через затылок. Вот он лежит на плащ-палатке. А мы рядом ужинаем, ковыряя мясо растительной консервы. И ни один мускул не дрогнет, даже нет чувства жалости. Настолько отчествели и огрубели. Но живым надо жить. Есть, пить, курить, отдыхать, набираться сил. Некогда скорбеть. Отходняк он потом приходит, когда все закончится. Тогда мы пьем водку, приходя в чувство. 9 июня. Вялая перестрелка продолжалась почти до утра. Перед рассветом духи всегда уходят, потому что появляются наши лучшие друзья, вертолетчики на своих боевых небесных колесницах. На нашу высоту, чтобы забрать Боритченко, восьмерка сесть не смогла, прилепилась одним колесом, зависла. Погрузили Мишу, отправили. Мимолетная жалость все же накатила, только нормальным солдатом стал становиться. Все время с открытым ртом ходил. В рот и заполучил пулю. Прям мистика какая-то. Выдвигаемся к кишлаку Алимангу родному для главаря местной банды Джаламуддина. На подходе старейшина встречает хлебом солью. Точнее, вынесли лепешки, сметану, айран. Опасается, как бы не начали мстить за вчерашний Но об этом даже мысли не возникает. Занимаем высоты, блокируем, разведка пошла на зачистку. Вечереет, вот-вот наступит темнота. Друг «Бу-бу-бу-бу» заработал ДШК. «Мы, конечно же, успели окопаться, ведь первым делом после занятия высоты готовим укрытие». Началось. Духи обложили со всех сторон. Расстояние метров триста, правда, через ущелье. Вхожу в связь с артиллеристами, даю свои координаты духов. Командир батареи Юрьев Саша вошел в связь. «Алексей, боюсь вас накрыть. Давай с перелетами, отвечаю. А я вас подведу». Артиллеристы открыли огонь, снаряды ложатся совсем рядом. ДШК после нескольких очередей меняет позицию и вдруг замолчал. «Молодцы, артиллеристы!» «Наверное, накрыли!» Полегче стало. Духи обкуренные. «Алла, Алла!» несется по кругу. Кричат «Шурави, сдавайтесь!» А наши в ответ. «И по батюшке, и по матушке, и на Х их, и на Б. В общем, весело». Если посмотреть со стороны, то ночной бой очень красив. Трассеры летает пересекаются. Вспышки выстрелов вокруг огненные шары гранатометных выстрелов, как кометы летают. Духи из РПГ-7 пытались нас напугать. Дал команду прекратить бестолковую стрельбу. Отстреливаемся из подствольников. На такой дистанции очень эффективно. На всякий случай готовим гранаты. К утру, как всегда, тишина. Противнику нужно уйти, убежать на достаточное расстояние. Но без боя не сдаются. По соседству шестая рота, не дойдя до перевала, отбивалась. Слава богу, без потерь. 10 июня. С рассветом снова пытаемся догнать отходящих, убегающих духов. Это как игра в салки, только у них преимущество. Они местные, знают каждую тропинку. Заняли перевал Алимангу, двигаемся дальше. Дошли до альпийских лугов. Они начинаются на высоте 3000 тысячи метров. Здесь очень сочная зеленая трава и чистейшие хрустальные ручьи. Догнать не получилось. Скарабкались на высоту 3850 метров над уровнем моря. Внизу жара 50 градусов, а здесь еще снег лежит. И температура около нуля или одного градуса с минусом. Остановились на ночь. Второй раз за службу услышал, как рота стучит зубами от холода. 11 июня. Прочесываем кишлаки по другую сторону перевала Лимангу. Картина та же, старики и дети, даже скот угонять с собой. закончил сухпай, приходит знакомый чувство голода. Иногда попадаются пастухи, пытается угостить чаем с бараньим жиром, но даже с голодухи он не идет. Жуем соленый сыр из козьего молока, но от него толку мало. Попался баран, слышал, что свежая кровь силы придает. Выпил кружку но кроме отвращения ничего не испытал. Приготовить баран не успели, команда вперед. На ходу жуем почти сырое мясо. 12-13 июня. Проверяем все встречающиеся кишлаки. Результата нет. Хотя мы в основном блокируем, обеспечим прочесывание. На зачистку идут разведывательные 4 роты. Они чего-то там находят, судя по радиообмену. 14 июня. Получил команду на возвращение туда, откуда все началось, в район кишлаков Акбурья и Шахмари. Погиб командир танкового взвода Галушкин, Юра. При выдвижении обрушился участок дороги, и танк перевернулся. Юра выпрыгнуть не успел. Пришла замена Коля Рудникевичу. Улетел в полк, даже не попрощались. Но, надеясь, навстречу когда-нибудь в будущем мирной жизни, Ведь мы обменялись адресами родителей, не зная, куда забросить нас в дальнейшем судьба военной. 15 июня. Пришли в назначенное место. Снова проверяем кишлака как бурья. Попался один. На вопрос, кто такой, отвечает, ма, гариб. Крестьяне, то есть. Но нас не обманешь. Руки белые, пухлые. Ни одной мозоли от серпа или мотыги. Возиться некогда, принимая решение передать хадовцам. Те знают, что с ним делать. Начался афганец. Командир полка дал команду выдвинуться к кишлаку в Хафизмугуль, где он со штабом и тылами находился. Сели на БМП. Выдвигаемся. Штабные машины, заправщики, кухни стоят в ущелье, ничем и никем не прикрыты Занимая высоты, организуя оборону. Решили поужинать. Только банки вскрыли с тушенкой, выстрелы из гранатометов. И пальба началась. Видимость метров пятьдесят духи на нас напоролись. В очередной раз убедился, смешной и трагичный на войне всегда рядом. Вася Даниленко, сержант из первого взвода, пошёл нужду исправить. Гранатой из РПГ рядом разорвалась. Приполз со спущенными штанами. Шестой рот прижали, по ним огонь из зушки ведут. Как духи только по горам её таскают, отбились. 16 июня. Пленный показал, что банда шла с задачей уничтожить тылы полка, обнаружив, что они не сохраняются. Моя рота совершенно случайно оказалась на их пути. Командир полка тут же по радиостанции продиктовал текст наградного на меня и Нурико Абишево из шестой роты на ордена Красной Звезды. На моей машине изращен пулями осветитель ОУ-3Г, который находился над командирским люком. На 153-й БМП во второй раз была перебита антенна. Это говорит о том, насколько плотный огонь был. Выслушал неудовольствие от тыловиков. Мы мы по ним из гранатометов стреляли, не понимая, что это гранаты, не найдя цели в моей роте. От ликвидаторов над ними разрывались. В шестой роте погиб яшка Сергей. Любимец батальона, веселый смелый солдат был. 17 июня. Продолжаем движение на запад. Прочесываем кишлаки в урочище Барлас. При выдвижении заметили трех удирающих на лошадях духов. Дал по ним пару чередей из автомата. Выпрыгнули из сёдела и помчались быстрее коней, несущихся галопом Было очень смешно. 18 июня. Продолжаем преследование. Духи в бой больше не вступают. Сегодня отличился Саша Луковский, командир взвода Васильков, которые закреплены у меня на БМП километров в трех-четырех заметили выходящую на коня группу в 20 человек. Быстро развернулись. Саня прыгает к миномету и со второй мины накрывает цель. Почти в очереди отстреливает еще две кассеты. В итоге духа встала на 8 меньше. Стрелял без прицела на глаз. Вот что значит мастерство. И под огнем с близлежащих высоток по нас ввелся вражеский огонь. По возвращении напишу представление на красную звезду. 19 июня. Перед выходом в аргу Гена Васильев лег в госпиталь в Кабуле. Обострилась полученная когда-то тяжелейшей травма позвоночника. Сегодня получили от него письмо и с удовольствием прочли. Идет на поправку. 20-26 июня. Еще неделю шарахались по горам и по долам. Боевых столкновений больше не было. Духи поняли, что против силы не попрешь. Но и результатов существенных не было. Запомнился тяжелейший почти 50-километровый поход в район Артаджалау. Четыре километра не дошли. Бойцы чуть с ума не сходили от жажды. И когда при возвращении набрели на протекающий мутный ручей, превратились в обезумевшее стадо, которое бросилось к этому ручью и удержать его не было никакой возможности. В очередной раз отличился Маруся, который чуть ли не на одном дыхании выпил целую каску воды, а в ней литра 3 помещается. И оставший путь его пришлось тащить на себе, благо недалеко уже находились от лагеря. Если раньше всегда ходил впереди роты, не доверяя никому, так как чувствовал задницей любую опасность, посмотрев на работу взводных, поверил в них и не ошибся, ни разу не подвели. Еще запомнилось вручение наград прямо в горах после очередного указа. Сидоров, как может, старается поднять моральный дух личного состава, Действительно, высок, как никогда. 27 июня. Долгожданное возвращение в полк. Утомленные, оборванные, но гордые сознанием выполнены задачи. После трехнедельных скитаний по горам вернулись, чувствуя себя победителями. Вернулись с трофеями. Не считая некоторого количества оружия, мины боеприпасов, кто-то вернулся с коврами, чайными сервизами, японскими радиоприемниками и магнитофонами. А кто с мешком сахара, самого дефицитного товара в наших условиях. А дальше все по отработанной схеме. Бани, застолье, чистые простыни и так далее. 3 июля. Сегодня у меня 24 день рождения. Но праздновать некогда. Получил задачу выдвинуться с ротой на перевал Рискан и обеспечить оборудование нашей точки над кишлаком Ганчашма. Боевые товарищи поздравили, подарили книгу Достоевского «Преступление и наказание». Горючего в виде нескольких бутылок самогона с собой, конечно же, прихватили. Выдвинулись удачно, заняли оборону и скромно отметили праздник. 4-6 июля. Саперы делают свое дело, оборудуя окопы, блиндажи, а мы наблюдаем за окрестностями, обеспечиваем спокойно спокойную работу. В скальном грунте сначала пробивают шурфы кумулятивными зарядами, потом закладывают тротил и рвут. После своего дня рождения, поглощенный своими мыслями о предстоящей замене, бродил я по высотке вдруг обнаружил, что рядом никого нет. Только успел подумать, что что-то здесь не так, раздался взрыв, почти под ногами. Я побежал к своим, а взрывы за моей спиной продолжались и сверху сыпались камни. Если везет, то везет, ни один не попал меня, словно под дождем промчался и долго не мог отойти. Снова... Мог бездарно погибнуть, не дождавшись замены. Бдительности нельзя терять ни на секунду. Работы идут медленно, скучно. Единственное развлечение — стрельба из зушки. Духи не беспокоят. Но вот работа закончена, и мы вернулись в полк. 7 июля. Со вторым взводом Ирот и ротой Царандоя выдвинулись гончашми в агитпоход. Мы заняли над кишлаком обороны, афганские представители собрали митинг и агитировали за советскую власть. Можно только догадываться, насколько эффективным он был. На обратном пути показал союзникам, как нужно водить БМП. На очень высокой скорости промчался по узкой и забил крутыми поворотами горной дороги, в конце пути совершив прыжок метров на пять через горбатый мостик над Орыком. Заработал восторженный похвалу. Выставили вверх большие пальцы правой руки сидевших на броне афганцев и крики «Хоп, сесер, хоп!» Что значит «хорошо, очень хорошо!» 9 июля Судили судом чести младших офицеров лейтенанта Рябошапка из минометной батареи. Прибыл в батальон в начале марта. Начал свою боевую деятельность с того, что занял солдат батареи деньги, купил на них в военторговском магазине конфеты и продал их афганцам по более высокой цене. Получив прибыль, продолжал товарно-денежные отношения с местным населением по известной формуле «товар, деньги, товар». За три месяца раскрутился начал торговать японской аппаратурой, кожаными плащами, дубленками, часами и тому т.п. Наверное, в училище отлично усвоил политэкономию капитализма и капитал Маркса, по всей видимости, был его настольной книгой. Но, как говорится, далеко бы пошел, если бы вовремя не остановили. Вычислили особисты, забеспокоились, отдали нам на расправу со всеми выкладками. офицер батальон высказали все, что о нем думают. В горах он был слабаком, стрелять не умел, ротные, как могли, открещивались, когда рябошапку придавали на усиление. Суд чести принял решение уволить его из армии и передал командиру полка на утверждение. 11 июля. Совместно с ротой вышли к кишлаку батаж. Выскочили на БМП по хребтам. Мы блокировали, разведчики прочесали, безрезультатно. Выходом руководил заместитель командира полка подполковник Тюрин, заменивший Масловского. Это был его первый выход. Когда дали команду на отход, моей роте нужно было перейти через ущелье. Грунтозацепы на гусеницах уже были полностью стерты я каждую машину выводил сам, показывая, где нужно включить пониженную передачу. Увеличив крутящий момент, где нужно ее выбить, когда БМП как бы зависала чтобы опять изменился этот самый момент. Поднявшись, машины уходили в строящиеся для возвращения колонны. Мне, как всегда, было оставлено место в голове роты, размером чуть больше длины БМП. И вот, выгнав все машины чусь со скоростью километров сорок и... Не скорости, становлюсь в свое место. Тюрин был шокирован. Вызывает в себе и начались вопли. Меры безопасности, форма одежды. А я был в джинсовой куртке, кроссовках, на голове кепка, привезенная из отпуска. Отдыхающие в Крыму в таких ходили. Главное ее достоинство — широкий козырек, здорово защищающий от солнца. Итог безумного крика — расстреляю. Где-то я уже это слышал и совсем недавно. Тяжело воевать с дилетантами. Ответ был прежним. Попробуйте. Звание заменщик круче звания полковник. Вопли продолжались и в полку. Спасибо командиру, в обиду не дал. 11 июля. Заменился Юра Рыжков. Вместе в полк пришли. Но мой заменщик где-то потерялся. Хотя разведка доложила, что видели в Ташкенте. На душе паршиво и тоскливо. 23 июля. Вышли для встречи колонны. Рота получил задачу проверить кишлак Бучи, не доходя километров 10 до Артенджалау. При прочёсывании кишлаков у меня автомат всегда висит на плече, где-то у бедра. С предохранителя снят, патрон в патроннике, палец на спусковом крючке, что позволяет мгновенно открыть огонь. Идём к кишлаку, и вдруг из-за угла на меня бросается волкодав, среднеазиатская овчарка размером с телка. Не задумываясь, на уровне рефлекса высаживаю очередь в зверюгу. Отбрасывает метр на два. А ко мне уже тащит местного жителя, рядом оказавшегося. Ты что ли натравил, спрашиваю? Нист, нист. Трясется от страха. Ладно, у меня сегодня хорошее настроение. От солдат все же прикладом в бок получил. Единственным трофеем в этом кишлаке был нож, который я взял себе. С клеймом мастера. В металлолезвие вплавен фирменный знак «Мечеть» из какого-то металла желтого цвета. Рукоятка из рога, очень острый срезает травинку и перерубает с одного удара тополь толщиной в руку. Взял на память. Уж очень искусно сделан. После доклада о выполнении задач получай новые. Ночью выдвинуться и блокировать кишлак Нормангав, находящийся в горах в стороне от дороги, а с рассветом прочесать его. Задачу ставил заместитель начальника штаба майор Герасимюк. определяет мне маршрут в движении по ущелью. Я категорически отказываюсь, прекрасно зная, к чему приводит движение по ущелью». Тот впал в раж. «Товарищ лейтенант, это приказ». Вошел в связь с командиром полка, доложил ситуацию. Тот подозвал к радиостанции товарища майора и отымел его по полной программе, обозвав добавок ко всему обидными словами, типа Герасимюк был очень обижен сказал, что теперь я самый его заклятый враг. Но плевать я хотел, получив полную самостоятельность. 24 июля. Наступил период темных ночей, когда в двух шагах ничего не видно, поэтому маршрут наметил накануне в светлое время. Так всегда делал, намечая редкие в этой местности ориентиры. Кажется, что все горы похожи друг на друга. Ну, где-то тропа делает крутой поворот, где-то отдельный камень выделяется. В общем, как всегда, можно сориентироваться. Несмотря на это, в ходе выдвижения все равно забрели в тупик, где с трех сторон были отвесные склоны. И пришлось метров 100 возвращаться назад на карачках, как по коньку крыши. Уже начинало светать, когда подошли к намеченной цели. предстоял еще спуститься вниз. Принял решение скатиться по каменистой осыпи. Становишься на нее и несешься вниз вместе с осыпающими камнями, как на горных лыжах. Все прошло удачно, но духов не нашли, уходят, опережая нас. Спустились к броне. При возвращении вдруг слышу «Тиу-тиу» и, не задумываясь, бросаюсь за ближайший камень, крича к бою. Кто-то последовал моему примеру, кто-то остановился в недоумении. И вдруг я понимаю, что это местные птички. Не знаю, как называют, но свистят они, как пули. Поднялся, как ни в чем не бывал, отругал невыплошных команд. Пришли к броне и продолжили движение до третьего моста. 25 июля. Проводим попутные операции в районе кишлаков Гумбади-Бала и Гумбади-Паин. При движении по рисовым полям я с первым взводом проскочил, механики опытные были. А второй и третий взводы сели, хотя перед прохождением предупредил, чтобы шли уступом, а не колея в колею. Как обычно. Все попытки выбраться своими силами ни к чему не привели. Бревна, притащенные из близлежащего кишлака, уходят как в прорву. Запросил помощь Пришел тягач БТС-4 и тоже влез по самой полке. Пришлось заночевать. Зампотех полка подполковник Ищук, неделю назад прибывший из Союза, обвиняет меня во всех смертных грехах, дергается, побаивается, его первый выход боевой крещение, так сказать. Везет мне на обкатку молодых военачальников. С третьим замом встречаюсь не в самой выгодной обстановке, но у этого хватает хотя бы разум и не грозить. 26 июля. Утром пришел второй тягач. И там был трос, и там был врач. Развернули полиспаст, вытащили всю технику и благополучно прибыли в кишин где ожидаем колонны из Кундуза. 27 июля. Знаменательный день моей биографии. Наконец-то прибыл в полк долгожданный заменщик. Целый месяц где-то болтался. Его еще в конце июня видели на ташкентской пересылке. Сообщили, как всегда, самый осведомленный народ, связисты. Солдаты, офицеры подхватили меня, качать на руках стали. Не передать словами тех чувств, что я испытал в тот момент. Командир улетел в полк, за него остался заместитель начальник штаба. Вот тут-то и проявился его мелкий, злобный мстительный характер. Вызывает меня ставить задачу на проведение засады в районе высоты 15-23, в 10 километрах западнее Кишима. Когда я пришел в полк, офицеры за месяц до замены не выходили на боевые. Такое было негласное правило. По статистике погибали или в первый месяц, или в конце срока пребывания в Афганистане. Тому подтверждение... Недалеко от Кишима в августе 1982 года подорвался на фугасе командир разведывательной роты 149-го полка Наметов-Пагадир, прославленный офицер, которого уговорили показать маршрут прибывшему из Союза заменщику. Столько чувств нахлынуло. Отказаться два года честно отслужил, окончание не хочется замарать. Сказаться больным совесть не позволяет. В общем, победив все сомнения, возглавил роту. Выдвигаемся по ночному кишиму. При подходе к крепости вдруг раздается крик «Дрежь! Фаер мекунам!» То есть «Стой! Стрелять буду!» Переводчик всегда рядом, реагируем мгновенно. Кричу «Свои!» Афганец дает команду «Командир ко мне, остальные на месте!» Подхожу. Как он начал меня отчитывать? Почему не предупредили? Ведь у нас с вами телефонная связь. Мы же могли вас перестрелять. Самое главное, он абсолютно прав. Я очень зауважал этого афганского командира. Кое-как извинившись, продолжили движение. Вдруг раздается стрельба. Да плотная такая. Духи в очередной раз проводят обстрел крепости. Резко ухожу в сторону. Речку Машхат пришлось брод переходить. Мост простреливался. Пришли к месту засады. Окопались на высоте. Круговую оборону заняли. 28 июля. Наступило утро. В радиостанции получаю команду еще оставаться на сутки. Естественно, весь на измене. Вторую ночь не сплю и личному составу не даю. Перекрываем дорогу, по которой вторые сутки нет никакого движения. Засекли нас, должно быть. Но меня это мало волнует. Все мысли о возвращении на родину. 29 июля. Получаю команду дождаться подхода БМП и выдвинуться для встречи колонны. Расставляю БМП по маршруту. Сам последним становлюсь на высотку вблизи дороги. Дальше. Шестая рота. Бабах! В 50 метрах от меня подрыв. Противотранспортная итальянская мина сработала прямо под старшим стрелком. На БМП-1. Это командирское место. Нищая дыра диаметром полметра. Солдата выбрасывает, он ударяется о землю. Тут же вскакивает, отряхивается, не поняв, что произошло. Саша Чигрин, командир шестой роты, попозже скажет. Был бы нормальный солдат, точно бы погиб. Это был мягко говоря, с психическими отклонениями. Саперы спешились, пошли проверять. Метрах в ста снимает фугас. Да, все-таки есть у меня ангел-хранитель, который раз помогает, беду отводит. Пропустив колонну, сворачиваемся. Я место себе не нахожу. То на ребристый лист сяду, рядом с механиком, то на корму убегу к в воду, Относительно безопасные места при подрыве. В конце концов, не выдерживаю, сажусь за штурвал и рывками, отпуская колонну, потом на высокой скорости догоняя ее, въезжая в Кишим. 30 июля. Переночевав, продолжили движение. Я снова за штурвалом, еду в той же манере, отпуская и догоняя колонну. Так гораздо легче морально. Дошли до Артанжалау. 31 июля. Наконец-то пришли в полк. Познакомился с заменщиком, капитан Газарян Самвел Викторович. Прибыл из Гродно, точнее деревня Гажа, Гродненского района. В разговорах выяснилось, почему так долго добирался. Пытался устроиться в Харатон, да что-то не срослось. А под Кишимом война, два разведчика погибли. Один из них Миша Барматенко, командир второго взвода, месяц назад в полк прибыл. Два сапера, есть раненые. 1 августа. Боевые действия под Кишимом продолжаются. В районе Вахши 9-я рота нарвалась на духов. У них трое погибших. А в полку продолжается разгрузка прибывшей колонны. 3 августа. Выходим для сопровождения колонны в обратный путь. Была мысль подойти к командиру попросить остаться. Но не стал позориться. Хочется уйти красиво с гордо поднятой головой. В районе Кишлака Баймаласы... Сразу за аэропортом, где выставляется первый блок, получаю команду от командира полка на возвращение в полк. Все-таки он молодец. До конца меня наизлом испытывал. Ну, ценю я его отношение к себе. Восьмое августа. Вернулся в батальон. Прошедшие дни места себе не находил. Не сидится, не лежится, не спится, кусок в горло не лезет. Такое вот состояние. Девятое, тринадцатое августа. Сдавала роту. Есть недостатки. Самый крупный, недостача 30 касок, шлемов стальных. За два года были утеряны, выброшены при движении в горах, так как очень тяжело в жару носить их на голове. Я, наверное, единственный, кто после зардела не расставался с каской. Хороший урок был получен. Говорят, что каски не списываются и нужно платить в десятикратном размере. От злости написал рапорт, которым «Прошу удержать меня 300 рублей в счет погашения недостачи». Пошли к командиру на утверждение. Он вызвал начальника вещевой финансовой службы. Накричал на них, что передового офицера Мурыжит, приказал расчет сделать по минимальной остаточной стоимости. В итоге насчитали 44 рубля, и вопрос был закрыт. Организовал скромную отходную, но даже водка что-то не идет. Ждешь, ждешь эту замену. А приходит пора расставаться с боевыми друзьями. Такая горечь тоска накатывает до слез. 14 августа. Ну вот и все. Вроде бы все сказано. Слов больше нет. Обнялся со всеми, попрощался. Комок подступает к горлу. Аэродром. Восьмерка раскручивает винты и... Земля качается, качается, качается. Вертолеты набирают высоту. И мы прощаемся, прощаемся, прощаемся. И файзабат уже теряется внизу. Здесь было столько, Было столько нами пройдено, И столько было здесь изведано тревог. А впереди у нас кундуз, И дальше родина, И перепутье неизведанных дорог. Последний раз окидываю взглядом полк, Запоминая, чтобы унести с собой его образ навсегда, Оставляя частицу себя здесь, На этой опаленной солнцем и войной земле Сердце щемит, и слезы непроизвольно текут по щекам